Глава двадцатая «Ложись!» — крикнул я. Падая, увлек за собой Людмилу. И Волгин, схватив мою мать, распластался рядом. С грохотом разлетелось высокое окно. Осколки стекла посыпались на пол. Пламя моментально охватило портьеры и часть мебели. «Мама, купол!» — вырывая из-за пазухи револьвер, приказал я. «Ты слышишь? Купол, скорее!» Светлана Григорьевна, как и большинство аристократов, обладала магическими способностями. Всего лишь первый ранг, но активировать защиту поместья она могла. Достаточно было пустить энергию в печати, созданные более сильными магами. Еще один огненный шар ударил по дому, но на этот раз чуть выше окна. Но это значило, что пламя могло охватить крышу. С улицы послышались выстрелы, потом раздался взрыв и душераздирающие крики. Наши гвардейцы и охранники Иволгина мужественно отражали натиск, но сколько там противников? По слухам, в банде Кадира было больше сотни человек. Пусть пару десятков положили тогда в лесу, все равно оставалось много. Мама наконец-то сбросила оцепенение и активировала щит. Я почувствовал, как магия окружает дом, и увидел, как разбивается об купол очередной снаряд пираманта. Все будет хорошо, Людмила Петровна, все будет хорошо». Я не заметил, как рядом оказалась Ульяна. Служанка закрыла собой плачущую люду. В руках у нее был кухонный нож, который даже не дрожал. Ивелген поднялся в полный рост и выпустил из рук сильный поток воздуха, пытаясь загасить пламя в комнате. Я даже не знал, что он аэромант. Потому как он увлекается цветами, думал, что его стихия скорее земля или природная магия. «Георгий, ваше сиятельство, что там, Георгий?» надрывался лежащий рядом со мной мобилет. Богдан еще был на связи. «Поместье атаковано», — сказал я, взяв аппарат. «У нас остались люди в городе». «Четверо на охране казармы», — чуть ли не простонал командир гвардии. «Кто ж знал, что это ловушка? Как я мог так сглупить?» «Бросьте, это был мой приказ». «Гоша, держись, у меня есть два портальных свитка с координатами поместья. Прибудем с Макрухой через минуту». «Продержимся», — ответил я. «Будьте осторожны». Я встал в полный рост и увидел, что на поместье наседают несколько десятков вооруженных людей. Винтовок, кажется, у них было немного, но огненный маг во главе отряда был серьезной силой. Наши охранники долго не продержатся. Тем более они были снаружи купола и не могли отступить зажатые нападающими. Иволгин сумел потушить пламя и выхватил из кармана мобилет. — Я вызываю подмогу! — воскликнул он. Я только кивнул в ответ. — Сейчас любая помощь не повредит. «Георг!» — ко мне подбежал Константин. «Женщин надо отвезти в убежище!» «Я сам, а ты отправляйся в арсенал и жди меня там! Барон, вы будете сражаться?» «Обижаете, ваше сиятельство!» Иволгин вскинул подбородок. «Нужно помочь нашим людям! Против мага они сами не выстоят!» «Тогда увидимся на улице!» Михаил кивнул и бросился наружу, активируя личный магический щит. Костя побежал в арсенал, расположенный возле закрытого восточного крыла. Я потащил маму, Люду и Ульяну в подвал. Служанка продолжала успокаивать Людмилу, и каждый раз, когда снаружи громыхала, буквально накрывала ее собой. Приятно было видеть такую преданность. По дороге я позвонил в полицию. «Дежурный слушает». «Поместье графа Чернобурова атаковано». Без обиняков начал я. «Несколько десятков людей, у которых есть огнестрельное оружие. Среди них пиромант. Тот самый, что днем напал на карету моей сестры. Возможно, есть еще маги». «Чьи люди вас атаковали?» — спросили на том конце провода. «Преступники. Азиатские бандиты». «Простите, вы уверены?» — продолжал допытываться дежурный. «Да, любезный, я уверен. Пожалуйста, пришлите подмогу». Я положил трубку. Ничего удивительного в дотошности полицейского не было. Они не имели права вмешиваться в разборки аристократов и тем более во войну родов. Разве что, когда существовала угроза для гражданских, не имеющих отношения к воюющим дворянам. Я оставил женщину в бункере, а сам поспешил обратно наверх. В арсенале встретил Костю, и мы оба вооружились до зубов. Я взял винтовку, пояс, по тронтаж и подсумок, в котором были макры, пули для винтовки и патроны для револьвера. На левое бедро повесил короткую саблю. Константин вооружился так только вместо длинной винтовки взял карабин. Выйдя из арсенала, я услышал звон разбитого стекла из северной части дома. Похоже, часть бандитов пробралась со стороны оранжерей. Я спрятался за углом и приготовился стрелять, напитав тело маной. Костя засел напротив, и я жестом велел ему затаиться. Используя астральное зрение, прямо через стену увидел, как приближаются противники. Их было четверо. Взведя курок револьвера, я резко высунулся из-за угла и всадил во врагов весь барабан. Трое рухнули, а один успел спрятаться за шкафом. У него в руках был нож и больше ничего, поэтому я просто взял заряженную винтовку и, прицелившись с помощью астрального зрения, выстрелил в него прямо через шкаф. Пуля пробила голову бандита. Еще секунду тот стоял, будто раздумывал, умирать или нет, а потом упал лицом вперед. Как ты это сделал? удивился Костя. Нажимаешь на спусковой крючок и все? попытался отшутиться я. Ты понял, о чем я? Небольшой дар чернобурки, соврал я. Чтобы сохранять инкогнито попаданца, никому нельзя рассказывать о моих магических навыках. Я перезарядил оружие, и мы с Константином устроили охоту на ублюдков, которые пробрались в дом с северного крыла. Еще одну группу мы застигли врасплох и расстреляли как мишени, но со следующей возникли проблемы, потому что среди них оказался маг воздуха. Слабенький, гораздо слабее того же Иволгина, но все же у него было достаточно сил, чтобы сотворить молнию. Она ударила меня в грудь и швырнула через всю комнату. Хорошо, что я заранее напитал тело маной. Неполноценная магическая защита, но от смерти спасло. Только в одежде осталась обожженная дыра. Сообщники мага получили по пуле от кости, а я, поднявшись, бросил всю энергию на увеличение силы и скорости. Швырнул винтовку в лицо воздушнику и следом бросился вперед. Маг отклонил снаряд за вихрением воздуха, но я в этот момент уже оказался вплотную. Сверкнула сабля, и враг упал замертво, захлебываясь кровью. «Ты жив?» Костя подбежал ко мне. «Все в порядке», — отмахнулся я, подбирая винтовку. Пока Причернобуров не видел, я закинул за щеку маленький макр, тоже взятый в арсенале. Не лучший способ впитывать энергию, но руки были заняты. Я перезаряжал оружие. Осмотрелся с помощью астрального зрения. В доме никого не осталось, кроме слуги, забившегося под стол в кабинете Аллы. Хорошо, что моя сексуальная юристка уже уехала домой. Я сплюнул опустошенный макр и сказал: "Вперед, во двор. Там продолжалась битва. Судя по наполнившим воздух каменным снарядом, Богдан и Макруха были уже здесь. Командир гвардии тоже владел магией земли. Враги перебили почти всех охранников и продолжали наступать. Если бы не бароны Волгин, они бы уже ворвались в поместье. Михаил взял на себя пироманта, а гвардейцы отстреливались от остальных." Мы с Костей присоединились к бою. Я выцеливал противников, используя астральное зрение, и почти не промахивался. Они хоть и пытались нас окружить, но потерпели неудачу. А потом одновременно прибыли полицейские и полдюжины солдат Иволгина. Противники попали под перекрестный огонь, и им пришлось совсем тяжко. Астральным зрением я видел, как распространилась среди них паника, будто лесной пожар. Часть азиатов попытались бежать, но у них на пути выросла каменная стена, сотворенная макрухой. Враги побросали оружие и упали следом, сдаваясь. Вскоре, не считая мага огня, сопротивление почти прекратилось. Хоть и окруженный, он продолжал сражаться. Его защита оставалась достаточно сильна, чтобы отражать пули, а атакующей мощи можно было только позавидовать. Что я и делал, честно признаться. «Трусы!» — орал пироман, швыряя во все стороны пламенные сгустки. «Деритесь!» Одна из машин полиции взлетела на воздух, разбросав служивых. На моих глазах Богдан сотворил каменное копье и попытался обрушить его на огневика сверху. Тот сбил копье в воздухе и послал в Богдана огненный шар. Взрыв бросил командира гвардии на землю, и тот застыл без движения. Я стиснул в кулаке магический кристалл, впитывая энергию. Все, что впитал, следом отправил в пулю. Прицелился и нажал на спусковой крючок. Наполненная маной пуля промелькнула в воздухе быстрее обычной, оставляя за собой фиолетово-синий след. Она пробила защиту пироманта и ударила его в ногу. Макс вскрикнул и упал на одно колено, а следом Иван Мокруха влепил ему камнем в лицо. Голова огневика резко запрокинулась, и он рухнул. Оставшиеся азиаты, видя поражение лидера, поспешили сдаться. Все было кончено. Я встал и оглянулся на поместье. Несколько выбитых окон, опаленная крыша и это не считая разгрома внутри и снаружи. Передний двор превратился в дымящееся покрытое воронками поле. Мде, протянул я. Кажется, прием придется немного отложить. Костя, опуская карабин, взглянул на меня как на сумасшедшего, а потом рассмеялся. Ты прав, зато у нас будет свежий ремонт, чтобы показать гостям. Правильно, во всем нужно искать хорошее. Я позволил себе улыбку. «Будь добр, сходи в убежище и скажи, что мы победили». «А ты?» «Узнаю, как там Богдан Богданович, и пообщаюсь с выжившими», — хмуро добавил я и пошел вперед. Богдан получил ожоги и, похоже, сотрясение мозга, но в целом был в порядке. Макрухи прострелили плечо, однако боец оказался не промах. Просто забил рану каменным, так сказать, тампоном и продолжал сражаться. Иволгин был истощен, но невредим. Что касается охранников поместья, в живых осталось трое. Отряд полиции тоже понёс потери убитыми и ранеными. Ночка предстояла долгая. Бандитов допросили, и те в один голос сказали, что это Фарух повёл их за собой и приказал напасть на поместье. Фарух, тот самый маг огня, к сожалению, погиб. Почему к сожалению? Потому что я рассчитывал разок взглянуть ему в глаза перед тем, как его отправят на расстрел. Но не страшно, впрочем. Смерть и так настигла пираманта. Что до его людей, то они скоро отправятся следом. За организованное нападение на дом аристократа наказание только одно — казнь. За ночь в поместье наведалось еще куча людей. Лекари, работники морга, следователи, родня Иволгина, Алла. Даже начальник полиции и Тимофей Тигров пожаловали. Последний, осмотрев выгоревший двор, покачал головой и сказал. «Не хочу злорадствовать, ваше сиятельство, но то, как вы обошлись с поместьем Бровиных, вернулось к вам. Хорошо, что не пострадал никто из семьи». «Шутите? Я рад, что они пришли ко мне сами. Не пришлось вылавливать по лесам Ворешкова. Кстати, Тимофей Александрович, скоро мы организуем прием. Буду рад видеть вас». «Прием?» Тигров поднял брови, глядя на разнесенное огненным шаром окно. «Здесь?» «Конечно», — кивнул я. «Мы пришлем официальное приглашение». Племянник князя не нашелся, что ответить. Попрощался и как-то спешно уехал. Неужто его так поразила моя невозмутимость?» Или он решил, что я буду рвать на себе волосы и причитать о разрушениях? Подумаешь. Как сказал сам Тигров, главное, что не пострадал никто из семьи. Погром не беда, Костя прав, зато появился повод сделать ремонт и похвастаться перед гостями на приеме. А проблема с Орешкова теперь почти решена. По крайней мере, я на это надеюсь. Посмотрим, что сделает дядя, когда узнает, что его криминальных партнеров перебили».